Глава 48. Хьюстон у нас проблема. Так Майкл Картер начал свое очередное электронное письмо Шерману и Карлайлу младшему. Он с самого начала видел этот потенциальный изъян в своем плане по откупу от жертв Мэтьюса, однако не стал говорить о нем ни Шерману, ни Карлайлу. Ведь дать достойный ответ на вопрос о том, что делать, если ситуация, возможность возникновения которой он предвидел, действительно возникнет он не мог. По правде говоря, Рекомендация, которую он собирался дать, являлась не решением вопроса, а всего лишь полумерой. Год и восемь месяцев спустя после того, как он подписал соглашение с Лорен Помиранц, ему, а также Шерману с Карлайлом придется столкнуться с этой проблемой лицом к лицу. Он продолжал печатать. «Со мной связалась Пола Стивенсон, с которой мы подписали соглашение около полутора лет назад. Она хочет еще денег. После своего ухода из Рэл...» Она получила работу на кабельном канале в Дейтоне, где выступала в прямом эфире. Несколько месяцев спустя она якобы уволилась сама. В действительности же ее уволили за появление в прямом эфире в состоянии алкогольного опьянения. Она переехала в Даром, где купила квартиру в кондоминиуме. Вскоре после этого она потеряла большую сумму денег в результате неудачного капитала вложения в стартап по разработке компьютерных программ. У нее есть задолженность по ежемесячным взносам на содержание дома, в кондоминиуме, по автокредиту, по кредитным картам и тому подобное. В своем разговоре со мной она упомянула куда большие суммы, выплаченные жертвам сексуальных агрессоров другими медиакомпаниями после того, как развернулось движение МИТУ. И заявила, что если она выступит с обвинениями в адрес Мэтьюса, их подтвердят и другие его жертвы однако отказалась сообщить мне их имена. Если она сделает публичное заявление, его могут счесть бредом алкоголички. Однако, если она предъявит свой экземпляр соглашения, если узнают, что полученные ею 2 миллиона долларов поступили на ее счет от фирмы «Картер и партнеры», а затем будет выяснено, что источником этой выплаты является РЭЛ, ее обвинения будут выглядеть весьма убедительно. Стивенсон согласилась держать язык за зубами до своей встречи со мной в дарме, которая состоится в понедельник. Я предлагаю следующее промежуточное решение. Мы могли бы заключить с ней соглашение, по которому в течение года она будет ежемесячно получать по 50 тысяч долларов. Таким образом, успех первичного публичного размещения акций компании не окажется под угрозой, и у нас будет время подумать. К тому же... Такой расклад не позволит ей опять просадить за раз крупную сумму денег. Ваше молчание будет расценено как одобрение этого плана. Отправив это письмо и Шерману, и Карлайлу, Картер откинулся на спинку стула. Предстоящая встреча вызывала у него нехорошее предчувствие. Когда он вел переговоры с другими жертвами Мэтьюса, это каждый раз было битвой умов. Чем-то вроде партии в шахматы, где у обеих сторон имелись как сильные, так и слабые стороны. Но он нутром чуял, что со Стивенсон будет не так, что она собирается бросить не нешуточный вызов. Ему вспомнила строчка из песни Боба Дилана «Когда у тебя нет ни черта, то нечего и терять». Хотя Пола Стивенсон и была алкоголичкой без гроша в кармане, все сильные карты были сейчас у нее.